И все-таки это несколько странно. Тут что-то не так. Может быть, он пьет или играет в карты? Во всяком случае, я тут совершенно ни при чем. Общество могло быть в долгу перед малолетним воспитанником приюта. Перед взрослым здоровым человеком никакого нравственного долга мистер Блэквуд за собой не чувствовал. Он написал под выгравированным на письме адресом дамы «пятьдесят». Опытная секретарша должна была по этой надписи сообщить даме, что мистер Блэквуд, к большому своему сожалению, не может взять билеты, но посылает пятьдесят долларов с просьбой передать их скульптору, о нужде которого он узнал с крайним огорчением. Это одновременно могло послужить косвенным указанием даме впредь обращаться к нему с такими письмами несколько реже. Покончив с корреспонденцией, мистер блэквуд заглянул во французскую газету, узнал последние новости, их было мало. В пору войны, особенно в последний ее год, у читателей дух захватывало каждое утро. В маленьком номере газеты еще не оправившиеся от военных потрясений, и читать было нечего. Мистер блэквуд отложил ее и взял другую, американскую, раз в десять толще. Это была его газета. Он состоял в ней крупным пайщиком. Да ему отчасти принадлежал и самый замысел этой новой газеты. Другие богачи дали на нее деньги по его просьбе и больше из уважения к нему. Предполагалось создать неподкупный орган печати, ставящий себе целью службу обществу и нравственное влияние на народные массы. По обилию материала, по его качеству, по информации, он должен был сравняться с лучшими газетами мира или даже превзойти их. Однако надежды мистера блэквуда не оправдались. Так и на этот раз... Он с неудовольствием пробежал заголовки на первой странице. «Посещение в Денвере. Шесть подозреваемых задержаны, двое испухло. Убит друзьями, — сказал шеф. Убийства, грабежи, шантаж, зло — вот что царит в мире. Теперь после войны еще больше, чем до неё. Но газета, созданная для борьбы со злом, явно его раздувала и отнюдь не с обличительной целью, а, конечно, для увеличения числа читателей. «Этим достигается увеличение числа читателей». Мистер Блэквуд с неприятным чувством вспомнил свои разговоры с главным редактором, который по-своему убедительно доказывал, что газетное дело — не армия спасения, и что никак нельзя замалчивать явления, больше всего интересующие читательскую массу. При этом на лице главного редактора светилась легкая усмешка. В ее значении мистер Блэквуд никак сомневаться не мог. Редактор, очевидно, считал его совершенным дураком и не выражал этого несколько яснее, только потому что, несмотря на договор и неустойку, не желал ссориться с крупнейшим пайщиком газет Другие пайщики были газетой довольны. Она шла хорошо, приносила доход, тираж ее увеличивался. Этим был доволен и сам мистер блэквуд Он не любил неудач и неудачников. Но с редактором они, конечно, говорили на разных языках. Для старого журналиста увеличение тиража газеты и количество объявлений было главной целью всего дела. По некоторым признакам мистер Блэквуд догадывался, что была и другая, еще более важная цель — раздавить конкурирующую газету. «Да, это для него спорт», — думал мистер Блэквуд. Ему было известно, что редактор — человек в денежном отношении честный и почти бескорыстный. Он вел игру в клубах и не только ничего не откладывал от своего жалования, но обычно в пору проигрышей бывал кругом в долгу. По спортивным же инстинктам вел он очень искусно и те политические компании которые намечало правление газет — Да, да, царство зла, — пробормотал мистер Блеквуд.